глава пять объявление войны не было пустой формальностью эпоха сейчас была такой что неожиданные нападения обществом не одобрялись не так чтобы очень и большие игроки могли позволить себе нарушать правила остальным же чревато могли вмешаться соседи могли начаться дипломатические осложнения могли да много чего могло впрочем ничего критичного в этом не было все таки до радио и телеграфов было еще очень далеко Так что вручение пакета с объявлением войны часов и так за двенадцать ничего не решало. Плохая разведка и прошляпил подготовку соседа. Сам дурак. Ну а у Померанского что разведка, что контрразведка были на высоте. И вроде бы владетель Барта считал, что войска он готовит именно для войны с турками. Ну а что, если учесть количество трофеев, дело-то выгодное. Из-за подавляющего превосходства на море, Впрочем, подавляющее оно было только на фоне откровенного убогого флота Померанского. Очень уж дорогое это удовольствие. Деньги бы нашлись, но что хуже всего. Остальные державы Балтики не горели желанием выращивать конкурента. Россия, она и сама в Балтийском море едва ли не на птичьих правах. Примечание. На самом деле началась эпоха расцвета русского флота. Просто главный герой настроен пессимистически. Он учитывает количественную разницу российского флота, и флотовском динавских государств но не учитывает колоссальную разницу в боевом духе грибной флот хорош и в десантных операциях не найдешь никого лучше ну вот в открытом море слабоват ну и самое главное на хрена петру ввязываться в морские дрязги из за грифича россии это никак не нужно сухопутный метод сработал армия опалачевении просто была не готова к войне в районе побережья войны велись скорее с помощью флота а армия же была явлением вспомогательным Вообще-то такой метод вполне хорош и даже более, но тут Рюгин воспользовался наработками русской армии, успешно воевавшей в таких неблагоприятных условиях. У Фельгаста его встретил спешно собранный заслон. «Это что тут, одни ополченцы?» озадаченно проговорил Грифич. «Они самые, ваша светлость», — доложил командир разведчиков. «Немного гарнизонных вояк и юнкеров, тогда горожане. С чего бы это вдруг? Их тут всего тысячи три для профессионального войска, да в поле». «Пропаганда, мой принц! Их уверили, что вы пообещали своим войскам трофеи. Вот и опасаются за свои семьи!» Владимир недовольно глянул на разведчика и произнес. «Вот почему ты пока и не готов работать самостоятельно? Это же важнейшая информация, о которой следовало говорить заранее!» Принесли кусок белой материи, и один из вестовых отправился к горожанам, вызывая на переговоры. Согласие было получено быстро, хотя в подзорную трубу было видно, что командир настоящих солдат, которых было чуть больше роты, категорически с этим не согласен. На переговоры поехал сам Рюгин с одним только тимоний Горожан представлял хмурый, невысокий толстячок с решительным видом и такой же толстячок, но обильно потеющий и сильно нервничающий. Хмурый оказался бургомистром, а нервничающий – его заместителем. Невольно поделившись храбрости чиновников, князь задал элементарный вопрос. «Ну и зачем?» «Слыхали мы, сколько трофеев ты вывез с войны и как солдат вербовал», — мрачно ответил бургомистер. Вместо ответа Рюгин заржал. «Насмешили. Ясно, вам сказали, что я тут по старинным традициям, дескать, город на три дня и все такое». Бургомистер настороженно кивнул. «Соврали. Вы все-таки мои будущие подданные, так что разорять никого не собираюсь. Ну а трофеи солдатам я и правда обещал. В войне с Турцией». здесь за каждую задранную юбку и украденную монетку к работе будет приступать палач слово видя сомнения александра белова принц добавился с мешкой Примечание. вообще то фамилии вроде белов или чернов достаточно типичные для немцев и да это именно потомки славян что никак не скрывается к слову в описываемое время да и значительно позже многие такие вот немцы еще помнят родные славянские диалекты в конце концов если я вдруг проиграю «Вы всегда можете сказать, что за нейтралитет вы торговали неприкосновенность города и горожан». На том и разошлись, тем более, что разоружаться от ополчения не потребовалось, и, забрав оружие в обреченно стоявших солдат, Рюгин сказал, «Никаких гонений не будет, законодательство то же, что и в остальных моих землях, но если у города есть какие-то свои законы и вы хотите их оставить, обсудим». Затем обращаясь к солдатам, «Посидите пока под арестом без оружия». А после того, как все закончится, можете идти куда угодно, или присоединиться к моим войскам и повоевать с турками». Солдаты оживились. Большинство из них было молодыми парнями, забритыми без малейшего желания со своей стороны. Спрашивать что-то они побоялись, косясь на капралов, но лица были красноречивые. Примечание. Поскольку большую часть немецких армий формировали в принудительном порядке, то дисциплину поддерживали палочную в буквальном смысле. Офицер мог приказать забить рядового насмерть буквально на ровном месте, и единственное, что ограничивало их власть, так это необходимость иметь в подразделении списочный состав не ниже определенного уровня. Марш-бросок, и вот войска стоят в нескольких часах пути от барта, и путем преграждают пусть не самые лучшие, но укрепления, за которыми стоит около трех тысяч солдат и несколько десятков пушек. «Михель, твое слово!» Покоро скептически скривился. «Ерунда, мой принц!» Времени на нормальные укрепления у них просто не было, так что пока это они скорее обозначены. Я бы порекомендовал пустить егерей и милиционеров с нарезным оружием. Пусть прячутся за вязанками хвороста, да не дают высунуться, ну а под их прикрытием пойдут солдаты. Рюгин внес в план несколько корректив, которые пусть и замедляли продвижение, но зато давали его солдатам больше шансов на выживание. Начало было тоже вояки с нарезным оружием рассыпным строем, чтобы артиллерии шанса собрать урожай. Затем начали имитировать обход, делая вид, что накапливают силы и собираются ударить с двух сторон. особой хитрости не было. Разница в подготовке была достаточно велика. К примеру, он учил солдат прицельной стрельбе и штыковому бою. Примечание. В то время только-только начали осознавать необходимость учить прицельной стрельбе не только обладателей нарезных ружей. Стреляли просто в сторону противника. Со штыковым боем та же история. Времена ланскнефтов-профи ушли. А поскольку набирали в солдаты в основном насильно, то и учили таким образом, чтобы те представляли опасность только в строю. Кстати, это одна из причин побед русского оружия. все таки условия солдатчины в то время в России были значительно лучше. И офицеры не слишком-то опасались бунтов, потому и учили на совесть. В армиях же европейских господствовал принцип, чем бы солдат ни занимался, лишь бы устал. Отсюда и все эти пряжки, пуговицы по реке, отнимающие время. С удивлением осознав, что даже штыковой бой многие ветераны-немцы знают на уровне АЗОВ, хотя маршировать умеют, этого не отнять. «Примечание. Уже говорил, но повторю еще раз. Строевая подготовка в то время – это умение оказаться в нужном месте с нужными силами, в полной боевой готовности, поэтому была как бы не поважнее стрельбы и штыкового боя. «Господа», – обратился Грифич к венкерам-кавалеристам, – «предлагаю показать вам свои боевые качества». Видя некоторое недоумение в рядах пояснил. «Сейчас стрелки прижмут вражеских солдат, не давая им высунуться. Укрепления пока скорее символические. Кони мигом перенесут». «А артиллерия?» — задал вопрос немолодой уже помещик, вышедший на войну с тремя сыновьями. «Россыпь и пойдете. Ваше дело просто навести панику да продержаться минуту, пока мои егеря не подбегут. Под пушки не лезьте ни в коем случае. У меня на вас большие планы. Мне хорошей кавалерии сильно не хватает». Заранее похвалив юнкеров, Владимир ничем не рисковал, справятся хорошо, нет, можно будет покачать головой и состроить физиономию, а я-то на вас надеялся. Короткая подготовка, и Игиря начали обстрел вражеского лагеря. Стрелять они умели, благо во время войны с турками трофейного пороха было много. Примечание. Порох в то время был очень дорог, и солдаты в мирное время делали по нескольку выстрелов в год, так что уточнение по делу. Столь же быстро юнкера оседлали коней и по сигналу поскакали. Рюгин внешне невозмутимо следил за ними в подзорную трубу, но внутри сильно переживал. «Доскакали!» «Есть!» Кавалерия пересекла преграды и принялась орудовать клинками и стрелять из пистолетов. «Бегом!» Коротко прорычал принц горнисту и прозвучал сигнал. Игиря россыпью, волнами двинулись к вражескому лагерю. Растерянно забахали пушки. Не было крупных скоплений, а обилие пустого пространства делало стрельбу ядрами бессмысленной. Вот позже, картечью, если успеют. Игиря переваливались через укрепления и вступали в схватки. Вот тут-то и начиналось преимущество бойцов, подготовленных по русскому методу. Один стоил трех. Если бы враги успели сомкнуть ряды, тогда ой. А так они рассыпались на маленькие кучки, опасаясь попасть под пулю или под руку кавалеристам. Кстати, у противника кавалерии почти нет. Интересно, почему? Схватки закипели, и егеря начали теснить врага. Ненадолго. Вскоре те опомнились и начали использовать численное преимущество. И снова ненадолго. Подошла пехота, и точка вскоре была поставлена. Потери. Уточняются, но по предварительным данным, от 150 до 200 человек. В основном новички. У противника чуть больше 500, остальные предпочли сдаться в плен. Незначительная часть разбежалась. Быстро? Да, но численное преимущество, рассыпной строй, более качественное оружие и выучка сыграли свою роль. Вообще-то можно было решить проблему куда меньше кровью. Сейчас. Но время... Властитель Барта пока просто не успевает реагировать. Даже предварительный опрос пленных показал, что не все они являются профессиональными солдатами и часть — ополченцы, причем далеко не добровольные. Сейчас враг собирает свои силы в кулак, и чем быстрее Владимир его встретит, тем больше шансов сделать завоевание сравнительно легким делом. Потери? Неприятно, но куда деваться? Да и по большей части они были из-за артиллерии. Орудий было больше сорока, и почти все устаревший хлам из городского арсенала. Но часть этого хлама успела выстрелить и попасть. Разделив милицию на две половины, одну Рюгин поставил охранять пленных и ухаживать за ранеными. Вторую взял с собой. Разделение было не по полкам, а по тренированности. Предстоял марш-бросок и, скорее всего, битва в тот же день. Вот и требовались самые выносливые. Город взяли на плечах отступающего противника, еще одного хилого заслона, призванного задержать Рюгина. Половичини все-таки не успел наладить сопротивление, ну, точнее, за него никто не встал. Горожане просто саботировали распоряжение, не желая воевать за ненавистного герцога. Тот рассчитывал на несколько дней боев, выставляя заслон, Но принята была здесь манера «война-фигня» главные маневры, когда противники играли в своеобразные шахматы, нередко принося в жертву людей ради особо изящного хода. Городские бои продолжались и ночью, но этому виной были некоторые наемники, не желающие сдаваться. Очень уж много грехов было за ними, и кроме виселицы их ничего не ждало. Померанский остановился в ратуше. Так было проще контролировать происходящее. Война еще не кончилась. Итальянец с семьей успел покинуть город на корабле, а поскольку Барт — город торговый, то все еще было под вопросом. Сейчас принц ждал вести от рюгинской морской пехоты, добрая половина которых была русскими староверами, переселившимися в его владения Ожидание было не напрасным, и под утро мокрый Саватий принес известие. «Взяли их княже», — басовито загудел он. «На суденышках до лодках рыбацких отплыли поближе, ну а дальше известно как». Чаю не первый раз корабли на саблю берем. Не первый, это точно. Рюгин почему-то облюбовали люди с прошлым, и некоторые из них, если верить оговоркам, разоряли побережье Турции и даже плавали на Карибах. Именно из них Грифич и формировал свой флот. Ну и из местных с аналогичным опытом. Как именно взяли корабли, непонятно. Мужчина плел откровенные байки, и Владимир заподозрил, что сработали диверсанты, или же было предательство. Связи у староверов были на удивление обширные и странные. «Только повиниться хочу, княжа!» Тут он картинно опустился на колени. «Загибла семья герцога бывшего. Взорвался кораблик-то!» Столь же картинно Грифич простил его. Позже, когда посторонние ушли, Саватей все же раскололся. Решающую роль в абордаже и в самом деле сыграли агенты староверов. Примечание. Словосочетание кажется диким, но на деле все было вполне серьезным. Подробности он не раскрыл, но по косвенным данным Владимир понял, что были какадские машинки, заложенные в порту, уже известные в это время, так и агентура, как-то помогающая непосредственно во время боевых действий, ну и, разумеется, профессиональные действия. Корабли, все шесть итальянцы не успели выйти в открытое море и болтались в заливе. Соответственно, маневры могли проводить очень ограниченно. Вот тут-то их и подловили и несколько десятков грибных и парусно-грибных суденышек, вынужденувших из-за угла. А дальше типичная русская тактика — абордаж. Пушки при неожиданном нападении практически бесполезны, даже если и заряжены. Как стрелять, если суденышки просто вынырнули из шхер, и мало того, они еще и настолько малы, что ниже пушечных портов. Ну а дальше одни начинают абордаж, другие их прикрывают огнем из ружей. Экипаж же нормального парусного корабля, пусть и достаточно велик, но к такому бою просто не готов. У большей части даже нет личного оружия. А зачем оно тому же артиллеристу? Тактика древняя и применяется еще очень давно. Казаки, ушкуйники, буконьеры на Карибах. Пусть она действована только у берегов, да и то, если береговая линия сильно изломана, но ведь действована. Сообщением командующего флотом и закончилась битва за Барт. Собственно говоря, больше серьезных битв и не было. Стычки с опоздавшими отрядами, ловли дезертиров Хочешь из армии уйти, бога ради, вот только оружие отдай. Подавление юнкерских мятежей, недовольных лишением феодальных привилегий и освобождением крепостных. Все это было, но было вторично. Завоевание присоединения состоялось. И теперь оставалось самое главное – дипломатическое признание.